Глава вторая. Живой катаклизм. Проклятие! Да она же размажет и меня вместе с противником! Ванесса же не контролирует себя и свои силы, и даже если с трудом понимает, что вообще делает, то явно не станет останавливать себя. Она-то уверена, что я телепортируюсь от противника, что я смогу избежать гибели. Только вот я не мог. Изнанка больше недоступна мне по крайней мере, до тех пор, пока я снова не начну чувствовать пальцы, а значит, и возможности уйти в нее тоже нет. Но зато у меня есть тот инструмент, которого я был лишен столь долгое время, без которого когда-то раньше вообще не мог представить себе жизни. У меня снова появилась магия. Очень слабая, очень глубоко запрятанная, но магия, и мне ее хватит. Я разогнул ноги, отпрыгивая от тротлиста назад и падая на спину. В обычных условиях я бы упал в метре от него, и все равно меня бы зацепила магия Иванессы, но обычных условий больше не будет. То, что я обладаю магией, теперь возвышает меня над обычными людьми и обычными условиями на недосягаемую высоту. Даже если эта магия ущербна как ребенок, родившийся вследствие многовековых межродственных браков». Ее все еще достаточно для того, чтобы сплести два цвета в простейшее плетение и направить его в собственную спину, уменьшая силу трения поверхности практически до нуля. Это было одно из самых простых и базовых плетений, которое даже не изучали в академиях магии. Его просто упоминали вскользь, настолько элементарным было его создание. Всерьез его использовали лишь маги артефакторы стремившиеся повысить эффективность своих творений. И дети, которые развлекались этим заклинанием, соревнуясь, кто дальше проедет на нем с небольшой горки. А сейчас детское развлекательное плетение спасло мне жизнь. За половину секунды, что Ванесса выплескивала свою мощь на тротлиста, меня отнесло метра на три в сторону, а потом с ним произошло что-то невероятное. Черный, как сама чернейшая безлунная и беззвездная ночь, слегка утопленный в сухую землю шар, диаметром в пару метров, возник на месте тротлиста, повесил одну секунду и исчез так же резко, как и появился. Я даже решил, что мне почудилось, и на самом деле ничего не произошло. Но когда нейтрализовал собственное плетение и упал на землю, подняв тучу пыли, а потом поднялся на ноги и присмотрелся к тому месту, где лежал тротлист, поменял свое мнение. А когда подошел, то задумался и о том, чтобы вообще в будущем никогда больше не судить о вещах Наскара. Тем более, когда рядом Ванесса. Тротлиста больше не было. И куска земли, на которой он лежал, тоже не было. Вместо этого там было полукруглое углубление, точно повторяющее форму той части шара, что была погружена под землю. Срез сухой земли был идеально чистым, словно ее не то что срезали и даже не изъяли, а просто заставили перестать существовать. Даже торчащий случайный корешок был срезан так гладко, что срез поблескивал в лучах солнца. И единственное, что выглядело инородным в этом празднике гладкости и правильности — крошечный шарик, диаметром буквально с мой ноготь, лежащий на самом дне в крошечной капельке крови. Все, что осталось от тротлиста, который то ли подвергся чудовищному давлению больше, чем на дне в самой глубокой точке океана, то ли просто был изъят из этого мира и заменён на какой-то непонятный шарик. И самое плохое, я вполне мог оказаться в этом же шарике. Легко мог. Я повернулся к Ванессе и раскинул руки в стороны. «Ты хрена ли творишь? Ты же меня чуть не прибила!» «Я... я испугалась!» Ванесса только сейчас опустила руки. «Я увидела, как он тебя душит, и... не знаю, само получилось. Не ори на меня!» «Душит?» Что ж, со стороны действительно могло показаться, что тротлист меня душит. Хотя на самом деле он просто положил руки мне на плечи, то ли пытаясь таким образом показать страх перед своим хозяином, то ли поделиться им. «Почему ты не телепортировался от него?» Ванесса начала повышать голос, явно сбрасывая таким образом недавний страх. «Тебе жить надоело? В конце концов мог бы крикнуть, что я делаю что-то не то, откуда я знаю? Говорю же, не контролировала себя!» Я не стал ей объяснять, почему не мог телепортироваться. Не стал объяснять ей, почему не мог закричать, предупреждая об опасности того, что она задумала. Я бы банально не успел это сделать, ведь за то время, что я набирал бы воздух в легкие для предостережения, она бы уже обрушила свою магию на нас обоих. Вместо этого я неспешно преодолел разделяющие нас десять метров и обнял девушку. Она секунду стояла зажатая, словно размышляла, доверять ли мне, а потом обмякла и доверчиво прижалась к моей груди. «Я так испугалась!» — снова прошептала она. «Когда-то баба сказала, что тут тротлисты, и что ты пошел к ним!» Она знала, — удивился я. «Да, когда ты вышел, она посмотрела на камеры и тут же бросилась звонить в полицию, а когда вернулась, оказалось, что ты уже со всеми справился, кроме последнего, который тебя душил, но я и...» Ванесса тихо выдохнула, а потом подняла голову. «Кстати, как ты с ними справился?» «Да как-то само собой», — я пожал плечами. «А что?» «Но они же в туманных доспехах», — пробормотала Ванесса. «Это не то чтобы прямо сильное заклинание, но их пятеро. Обычно с пятеркой тротлистов в туманных доспехах может справиться только довольно сильный маг, как мой дед, например». «А в чем сложность?» — деланно удивился я. «Ну, доспехи же надо пробить как-то, а ты свою магию только-только вернул. Неужели она у тебя такой силы?» и Я сделал вид, что задумался, хотя уже знал, как ответить. «Ты знаешь, оно как-то само получилось. Они почему-то были в своих доспехах только до того момента, пока я их не атаковал. Не знаю, может, их магия не дружит с моей? В конце концов, моя магия тоже какая-то уникальная, как и твоя». «Ага». Ванесса подняла голову и прищурилась. «А чего тебя вообще понесло к ним? Тебе жить надоело?» «Да я просто увидел, что что-то происходит возле автобуса и вышел посмотреть. А потом увидел мертвого водителя и забрала упало как и у тебя. Дальше все как в тумане». «Ну да», — недоверчиво покосилась Ванесса. «Через камеры не мог посмотреть, что ли? А я знал о них?» — натурально удивился я. «Если б знал, конечно, посмотрел. А так...» Кстати, о камерах хорошо, что Ванесса напомнила. Надо что-то с этим сделать. Не стоит оставлять за собой таких явных хвостов, что могут привлечь ко мне ненужное внимание. Достаточно и того, что Ванесса теперь думает, что туманные доспехи троклистов боятся моей магии. И как пить дать сегодня же вечером об этом узнает как минимум и ее дед. А то и еще кто-то. К счастью, у меня был план. Как и всегда. Нам надо отсюда как-то выбираться, сказал я, глядя на Ванессу. «Водитель убит, а я управлять автобусом не умею. А ты?» «Нет, конечно», — Ванесса пожала плечами. «Зачем мне это?» «Тогда, может, позвонишь деду, чтобы он что-то придумал? Я не хочу тут куковать до приезда полиции». «Кстати, да», — Ванесса озадаченно выпитила нижнюю губу. «Я бы тоже не хотела с ними встречаться. Мы с ними друг друга недолюбливаем. Сейчас позвоню». Пока она разговаривала с дедом по мобильнику, раз в пять секунд повторяя «Да, все со мной нормально» и «Как знала, что лучше ничего не говорить», я проверил карманы тротлистов. Тех, у кого еще оставались карманы, на предмет каких-то предметов, что помогут идентифицировать их личность. Разумеется, удача мне не улыбнулась. Карманы тротлистов оказались пусты, как мои моноводы буквально два часа назад. Узнаю почерк Вальтура, который всегда был параноидально повернут на теме информационной безопасности и чистоты. Ни разу на моей памяти не было такого, чтобы Вальтур допустил хотя бы один просчет. Пропустил хотя бы одну самую мелкую мелочь, что могла бы связать нападающих с ним. В отличие от меня, который не стеснялся своих деяний и всегда готов был понести за них ответственность, Вальтур всегда предпочитал оставаться в тени и делать вид, что события происходят сами по себе. Люди делают какие-то вещи сами по себе, а он тут ни при чем. Еще один факт в копилку уверенности в том, что это действительно Вальтор, а не кто-то очень сильно на него похожий и пользующийся той же магической печатью, само собой. Ванесса закончила разговаривать и подошла ко мне. «Машина будет через десять минут». «Отлично». Я поднялся, растирая по пальцам кровь убитого, в которую влез специально. «Тогда пойдем внутрь, мне надо хотя бы руки помыть». Да и вообще не мешало бы свалить с этого пекла, пока нас не высушило, как гербарий. Ванесса согласно кивнула, и мы вернулись в фойе, в котором нас встретила перепуганная администраторша. Поняв, что в разъехавшиеся двери снова вошли двое молодых людей, а не пятерка черных дымных силуэтов, она расслабилась и сходу выпалила. «Вы целы? Помощь нужна?» «Нет, все хорошо», — поспешно ответил я, глядя, как ее руки ныряют под стойку и что-то там перекладывают. «Мы целые и здоровы, все хорошо». «Я уже вызвала полицию, они скоро будут здесь», — продолжила администратор. «Как увидела на камерах, что происходит, так сразу и вызвала». И она кивнула в угол фойе, где висела небольшая камера наблюдения, смотрящая прямо на нас. «Отлично. Она-то мне и нужна». Я чуть прищурился, отправляя в глазные нервы капельку фиолетовой маны и приблизил изображение. От камеры отходило два провода, и, судя по всему, бело-оранжевый, с крошечной надписью маркером «ВФ1», который нырял в стену и пропадал в ней, отвечал за видеосигнал. Снова вернув зрение в норму, я обратился к администратору. «Мне бы руки помыть». «Да, конечно». Она вышла из-за стойки. «В раздевалках есть душ и туалет». «А поближе нигде нет». Я показал ей измазанные в крови пальцы. Не хотелось бы вам тут весь интерьер закровавить, пока буду десяток дверей по пути открывать. Ой, да, конечно, администраторша засуетилась и нырнула обратно за стойку. Сюда, пожалуйста. Она открыла дверь, что находилась за стойкой, дверь, что вела куда-то во внутренние помещения для персонала. Я посмотрел на Ванессу. Она в ответ закатила глаза и плюхнулась в кресло листать журнал, а я прошел за стойку, а затем в открытую дверь. Я оказался в коротком коридоре, в конце которого виднелся значок туалета, а слева и справа находились небольшие комнатки с закрытыми дверями. Из приоткрытой двери тянуло запахами чего-то съедобного. Вторая же была закрыта плотно, и, судя по тому, что на ней было написано «серверная», даже на ключ. А еще по стенам коридора тянулось множество разноцветных кабелей, которые скрывались в стене возле той самой серверной. Администраторша открыла мне дверь в небольшой санузел, чтобы я не испачкал дверь кровью, видимо. Я поблагодарил ее и принялся отмывать руки. Когда раковина окрасилась розовым, а мои пальцы наоборот избавились от лишнего цвета, я снова поблагодарил администраторшу, и мы пошли обратно в фойе. Она впереди, оглядываясь на меня через каждые два шага. И когда мы поравнялись с серверной, я дождался очередного взгляда через плечо и коротко резанул пространство ножом, ныряя в изнанку. Я рисковал. У меня все еще не было полной уверенности в том, что я восстановился за это короткое время достаточно для того, чтобы снова шагнуть в изнанку и, главное, выйти из нее обратно в реальность. В конце концов, я все еще ничего не знал об этом явлении, с которым познакомился лишь в новом мире. Но выбора не было. В открытое действовать было нельзя, иначе за мной потянулся бы такой отчетливый след из последствий, по которому не пошел бы только тот, Кому было бы слишком лень задавать вопросы? Нужна была максимальная скрытность. Чтобы администраторша ничего не заметила. Ну а камер, как я успел убедиться в служебных помещениях, и так нет. По крайней мере, в этом коридоре. А даже если и есть, это неважно. Мир выцвел и обнял меня лапами холодного пронзительного ветра. Администраторша застыла на одном месте, не донеся ногу до пола. А я, не теряя времени, подскочил к пучку идущих в серверную проводов, и нашел среди них бело оранжевый если бы не причудливая схема раскраски провода я бы даже наверное не смог его найти настолько изнанка скрадывала все цвета но мне повезло а потом я сложил в щепоть три пальца на каждом из которых появилась по цветной искорке белой красной и желтой и коснулся именно нужного провода затем осторожно отвел пальцы не имея ни малейшего представления что будет дальше всосется ли плетение в провод как и должно Или произойдет что-то другое. Что-то другое. Плетение скукожилось в крошечный шарик, разделенный на три цвета, и прилипло к проводу, словно капелька клея. Три вида маны гуляли по шарику: то смешиваясь, то снова разделяясь, и явно не собираясь больше ничего делать. Но логично, ведь время-то не идет, оно практически остановилось. Поэтому я вернулся обратно к разрыву, через который проник в изнанку, и снова шагнул через него, возвращаясь в реальный мир. Краем глаза я успел заметить, как сверкнула яркая искра в районе пучка проводов. Значит, все сработало. Это было заклинание малой молнии, представляющее собой, по сути, крошечную шаровую молнию. Ее напряжение едва хватило бы, чтобы человек ойкнул от боли при контакте с ней но его явно было достаточно для того, чтобы, попав в электронику, рассчитанную на куда меньшие токи, сжечь ее ко всем демонам. А о том, что здешние сервера, в том числе и те, что отвечали за видеокамеры, работают на крайне малом напряжении, буквально уровнем батарейки, спасибо стоит сказать Громову и его экспериментальному методу пересадки памяти. Пусть с помощью этого метода я не получил глубоких познаний ни в одной из областей, зато получил некоторые познания во всех областях сразу. За дверью, мимо которой я проходил, что-то тихо и едва слышно хлопнуло, а когда мы вышли обратно в фойе, то едва заметный синий огонек на камере в углу не горел. Все сработало как надо. Как и должно было сработать. Как всегда. «Идем». Ванесса встала, едва только я появился в ее поле зрения. «За нами уже приехали». «Быстро же минули десять минут. Ну да ладно». Чем быстрее мы отсюда свалим, тем лучше». Попрощавшись с администраторшей, которая тут же стала что-то бессвязно лопотать, то уговаривая нас остаться до приезда полиции, то сама у себя спрашивая, что же ей теперь делать, мы вышли наружу, где нас уже ждала длинная приземистая черная машина. Рядом с ней стоял высокий человек в неприметной серой одежде и темных очках. При нашем появлении он открыл дверь, приглашая внутрь, а когда мы вошли, сел на водительское место и машина тронулась. Я с интересом осмотрел внутренности машины, которая даже близко не была похожа на автомобиль Громова. Здесь внутри была настоящая прорва места. Бегемота запихнуть можно, причем стоя. Мягкие кожаные диваны стояли по периметру всего этого пространства, а посередине стоял натуральный барный шкаф, за стеклами которого стояли разные бутылки и стаканы. Каждая в своем небольшом уютном гнездышке. Еще здесь была небольшая... Буквально с две ладони размером раковина в уголке. Четыре больших динамика под потолком, из которых едва слышно лилась какая-то приятная музыка, а черный потолок в белую точку явно изображал звездное небо. Ванесса бесцеремонно развалилась во весь рост на диване, подложив руки под голову. Я сел рядом с ней и, наконец, решил прояснить ситуацию. «Так, отлично. Оттуда мы выбрались. А куда едем теперь?» «Как куда?» Почти натурально удивилась Ванесса. В наш особняк, конечно.